Глава 3. На Кубани. С утра 23 февраля мы уже двигались по Кубанскому краю. Встречали нас в станицах хорошо. Кубанцы охотно присоединялись к нам. После речи Алексеева и Корнилова станичные сборы высказывали своё враждебное отношение к большевикам, среди которых были почти исключительно нгородные. Край был богатый, большие запасы хлеба, много скота и лошадей. Большевизму во всей его прелести кубанцы ещё не испытали. Без боев прошли двадцать третьего февраля в саницу Плоскую, двадцать четвертого вошли в саницу Незамаевскую. В стремлении к Икотиро Надару, нашей обитываемой земле, мы не задерживались в саницах, как в Донской области. Все уже втянулись в походную жизнь, приспособились ко всем ее неудобствам, кормились хорошо, а удачный бой под Лежанкой сильно поднял бодрость духа и веру Карнилова. Грязь подсыхала, дни становились теплее, надежда на хороший конец нашего похода становилась тверже. И с танци не за Маевской мы выступили в десять часов вечера. Это было новостью. До сих пор шли все только днем. Предстояло по пути к столице Кубани перейти волгокавказскую железную дорогу между двумя важными узлами станциями Тихорецкой и Сосыки. Обе станции были заняты крупными отрядами большевиков. Между ними часто курсировали броневые поезда, поэтому нужно было перейти железную дорогу ночью и как можно быстрее. Все были перед выступлением предупреждены о цели движения, запрещены разговоры. Песни курене приняты все возможные меры предосторожности. Чтобы обмануть бдительность противника, мы двигались сначала на запад, на станицу Павловскую, а потом после короткой остановки в хуторе Упорном круто свернули на юг. Наш обоз в темноте случайно оторвался от общей колонны, подошёл почти на 3 версты к станице Павловской, зайти большевиками, и только счастливый случай нас спасла его. Это невольное демонстрации сбило с толку большевиков. Ночью нас никто не трогал. По пути в одном месте нам пришлось проходить ручей с топкими берегами. Около 2 часов драгоценного времени нам пришлось потерять, чтобы сделать настил для подвоза пушек и обоза. Все работали с необычайным усердием. Каждый знал, что если мы до рассвета не перейдём этого гибельного места, утром будет бой в очень невыгодных для нас условиях. Здесь я впервые увидел на работе сапёрную роту чехословаков. Здоровые, сильные люди усердно работали. изредка перекидываясь словами на своем странном, таком близком по созвучию и вместе с тем чужом языке, им помогал командир роты энергичный высокий офицер. Здесь же был их руководитель штатский инженер Кроль, горбатый симпатичный человек. В конце нашего похода уже на Дону он был убит кем-то по видимому с целью грабежа. Холодная сырая ночь после тяжелого похода днем клонит к сну, но сознание опасности невольно подбадривает всех. Ностил кончили. Перекатили несколько повозок по мягкой соломенной платине среди камыша. Прошли благополучно. Наконец притащили пушки со страшными усилиями, погружая в липкую холодную грязь, молча, необычно в таких случаях для русского человека крика и гиканья. Потянули их наших любимец, могучая поддержка, которая в бою всегда давала нам столько уверенности и выдержки. Быстро, не останавливаясь, шли всю ночь до восхода солнца и сделали около 60 верст. Ясное солнечное утро начали переходить в лесную дорогу. У станции Новолиушевской смертельно уставшие, но бодрые духом добровольцы весело переходили через полотно железной дороги, смеясь над безсильной яростью красновооружённого поезда, который издалека, не имея возможности благодаря взрыву пути подойти ближе, посылал нам частые, но безвредные снаряды. Ку же было на станции, которую раньше заняли Корниловцы, прикрывая наш поход. Огонь бронепоезда не давал им покоя, но несколько метких выстрелов нашей батареи, и он быстро исчез из глаз в выемке за поворотом пути. Это был наш первый переход через железную дорогу. Тянулись в станицу Старолюшевскую в десяти верстах от железной дороги, и несмотря на близость врага, сделали дневку. Нужно было подтянуться всем частям, отдохнуть, привести все в порядок. Как был крепок сон наш в этот день и ночь. Дошли двадцать седьмого февраля до широко раскинувшейся по степи станицы Ирклеевской, за ночевали и здесь от местных жителей услышали темные слухи, что кубанские атаманы правительства с верными ему казаками уже покинули Кяхтинодар. которырую займут большевиками. Хотя этим слухам мы и не придали большой веры, но всё же они несколько нас встревожили. Куда же идти тогда, если это правда? О походном атамане генерале Попове уже давно не было сведений. Сзади тёмная туча над притихшим Доном, впереди полная неизвестность. Как утлый корабль плыли мы по бурному морю, но жребий был брошен: остановка гибель. Идём к кубанской столице. В ясный солнечный день, 1 марта, после полудня. Подошли мы к станице Березанской. Неожиданно из окопов на широком холме верстах от двух впереди станицы наша авангард был встречен с большого расстояния градом пуль. Пришлось остановиться, выслать цепи, подтянуться. Вперед пошли Карниловцы и Марковцы. Наша артиллерия открыла огонь. Я с партизанским полком был оставлен в резерве, но большевики боя не приняли. После первых же наших снарядов они бросили окопы и скрылись за холмом, где протекала небольшая степная речка. За ней, на подъёме к станице, довольно бестолково было построено ещё шесть рядов окопов, с затылок один за другим. При своём паническом отступлении красные даже не остановились ни у них, ни в станице. На их плечах в неё ворвался генерал Марков. В Березонской нас впервые встретили с оружием в руках кубанские казаки. Сбитые большевиками с толку на станичном сборе казацкая молодёжь, по прикину настроением старых казаков, решила вместе с огородниками защищать станицу от кадетов. сил у них было достаточно, но не было ни толкового руководителя, ни боевого опыта, недостаточной стойкости. Для нас эта стычка обошлась без потерь убитыми, но известие, что против нас выступают уже казаки кубанцы, тяжело отразилось на сознании добровольцев. Вечером снова был станичный сбор, и на нём старики выпороли за большевизм несколько молодых казаков и баб. Переночевав в станице Березанской и захватив офицерским полком почти без боя железнодородную станцию Выселки, воронявшись крупным отрядом большевиков, Мы второго марта заняли большой хутор Журавский. В этот день Черницовцы имели небольшой бой у хутора Бей Сужек, к разъезду Бенедилок. Но в Кубани слово хутор часто не соответствует представлению о чем-то маленьком, о незначительном поселке. Иногда это огромное селение, растянутое по речке на десяток верст. Мы как-то ночевали в таком хуторе, который тянулся на пятнадцать верст. Карниловцы выдвинулись дальше хутора Малеванному, а Выселки тоже значительное селение, приказано было занять конному отряду полковника Гершельмана. Но последний почему-то ушел оттуда без боя, не оставив там наблюдения, и большевики снова заняли это селение. Об этом донес Карнилов у полковника Краснянский. Лично на повозке отправившийся на разведку в станицу Выселки и едва не попавшийся в плен красным, которая теперь приобрела для нас весьма серьезное значение как угрозы нашему флангу, Карнилов решил снова обладеть им. Вечером второго марта я получил его приказание на рассвете третьего марта взять Выселки. За весь двухс половиной месячный ледяной поход среди полсотни боёв, которые нам пришлось вести, бой за Выселки рано утром 3 марта оставил в моей памяти самые тяжкие воспоминания. Селение мы взяли на ценой каких отчаянных усилий и жертв. От хутора Журавского до станции Выселки было около 7 верст, 3 часа ходу. Солнце восходило около 6 часов утра. Селение нужно было захватить до рассвета, во избежание лишних потерь. В общем, приняв соображения и эти и другие данные, я отдал распоряжение о сборе моего полка к трём часам ночи. Я хотел дать отдохнуть моим партизанам перед боем, для многих, может быть, последним. Ночь была темная, холодная. Сам я не мог заснуть ни на одну минуту. В два часа приказал всех будите строиться, но не тут-то было. Разбросанные по многим хатам и сараям, крайне уставшие мои воины, только что разбуженные, немедленно же засыпали опять мертвым сном, а многих и найти было невозможно среди темной ночи. Никаких сигналов! В громких командах подавать было нельзя. Всё приходилось делать шёпотом вполголоса. Я уже начал приходить в отчаяние, ведь данная мне важная задача могла быть не исполнена, и всей добровольческой армии грозила бы тогда большая опасность. Наконец, после больших усилий, с помощью старых офицеров, мне удалось собрать почти весь полк, кроме отряда Исаула Лазарева, который ещё не прибыл. Дожидаться его уже было невозможно, и я приказал полку выступать. Было уже около 4 часов утра, и ночная тьма начала редеть. Двинулись Тёмное, холодное, морозное утро. Невыспавшиеся, голодные, полусонные партизаны сумрачно шагали по дороге. Оружей батарей и шум колёс обнаруживали наше движение. Стало уже светло, когда мы подошли к цели. На горизонте начали вырисовываться постройки станции и выселок. Развернулись в цепи: справа чернецوفцы, слева краснянцы, и без выстрела двинулись вперёд. Батарея встала на позицию, едва успела выпустить первую гранату по селению, как там, в утренней тишине, удивительно отчётливый звонко раздался звук кавалерийской трубы. Играли тревогу и сбор, и вслед за этим майцепы были встречены жестоким ружейным огнём из крайних построек и окопов и пулемётным во фланг из обширного здания паровой мельницы. В это время над горизонтом показалось солнце. Его ещё холодные, но уже яркие лучи били нам прямо в глаза, крайне затрудняя прицелку. Большевики расстреливали партизан на выбор. Один за другим падут убитые и раненые. Смертельно ранен в бок в грудь полковник Краснянский в то время, когда он вышел из лачуги к цепи. В командовании его отрядом вступил бысковой старшина Ермолов, прекрасный храбрый офицер, который и довел бой до конца. После боя я назначил начальником краснянцев полковнику Писареву, как старшему в чине. Убит Есаул Власов. Легло много черновцев, которые вначале даже ворвались в селение, но потом вынуждены были отойти. Не выдержали порядевшая цепь, подались назад и залегли. Началась перестрелка в крайне невыгодных для нас условиях. На открытом поле, солнце в глаза. Противник хорошо укрыт, а у нас за отсутствием лопат нет никаких укрытий. А в это же время против левого фланга краснёнцев появился красный пулемёт с прикрытием, который жёстким огнём начал сыпать всю нашу цепь. Часть партизан повернулась к нему и завязалась с ним перестрелку. В резерве у меня остался ещё отряд кисаула Лазарева. Уже подошедшие в это время к полю сражения, в случае контратаки противника этих сил не хватит для ее отражения. Оглядываясь назад со своего кургана, но помощь была уже близка. Сзади по обе стороны дороги быстрым шагом, не ложась, двигались цепи Маркова. За ними вдалеке видна кованная группа с тряпетным флагом над ней. Это был Карнилов со штабом. На горизонте со стороны хутора Молеванного быстро идет густая цепь, заходя в фланг и тыл красным, очевидно, Карниловцы. Воиски растерялись и стали разбрасывать свой огонь, посылая приказание Есаулу Лазареву усилить кронтянцев слева и атаковать противника во фланг, а боевой части перейти в атаку одновременно с марковцами. Стройно, как на учениях, повёл свой отряд Роман Лазарев. Через несколько минут его цепь уже вырвалась из селения. Сильный ружейный огонь, низкая ругонь, извечный голос Лазарева несутся оттуда. Одновременно с криком ура бросились в атаку другие наши части. Волшники не выдержали и, не ожидая общей атаки, быстро отступили. Наши преследовали их несколько верст. Я присоединился к подъехавшей ко мне группе Корнилова, и мы вместе въехали в селение вдоль железной дороги, кое где валялись трупы красных, стонали раненые. В одном месте мы попали под сноп пуль, по-видимому, пулемёта, и вынуждены были переждать этот дождь за железнодорожной будкой. При этом легко был ранен в ногу мой начальник штаба, ротмистр Червяковский. Выселки взяли, победа снова наша, но как дорого обошлась она нам. После небольшого отдыха, оставив за слон высылках, мы вернулись на хутор Журовский, чтобы привести себя в порядок и похоронить убитых. Раненые были собраны в хуторской школе. Я зашел туда навестить тяжело раненного полковника Краснянского и своих партизан. Бедный Тихон Петрович умирал. Он с трудом дышал и мог сказать мне лишь несколько слов. Утром четвертого марта он умер. Царство небесное прекрасному человеку и отличному офицеру. В первые дни борьбы с большевиками он играл выдающуюся роль среди казаков Донецкого округа, чудом избег расстрела и, собрав отряд, вошёл в Ростов в составе Добровольческой армии. Его смерть была большим горем для Донцев. Заботливый начальник, решительный и храбрый в бою, он пользовался искренней любовью и уважением всех, кто его знал. Его станиччико друг Есаулы по Карташов добыл рессорный экипаж, надеясь довести раненого до спокойного места, но привёз станицу Кареновскую только его труп. Вместе с другими добровольцами, убитыми в бою 4 марта в этой станице, 36 человек ТП был торжественно похоронен на местном кладбище в отдельной могиле и даже в гробу. Вместо погребения без креста было сравнено с землёю, как это мы делали везде во время похода. Перед заходом солнца хоронили мы наших павших героев. Мой полк в этом несчастном бою понёс огромные потери, больше 80 человек выбыло из строя. Среди них убитых было почти половина. Для меня это была первая победа. На высоком обрытом канавой и сувалом кладбище вырыли большую братскую могилу, отслужили панихиду, а деток в жалкой рубящей покойников клали по сем в ряд, засыпали землей, потом снова семь трупов по перек первых и так четыре раза сделали так нарочно, со слабой надеждой когда-нибудь дать возможность родным перенести дорогих им покойников в лучшее место упокоения. Всего похоронили тридцать три убитых. Гробы некогда было делать. Ни холмов могильного, ни креста не оставили, напротив, чисто заровняли место погребения, ведь наши враги беспощадны и одинаковы и к живым и к мёртвым. Особенно жалко было мне нескольких мальчиков, кадет Донского корпуса, погибших в этом бою. Какими молодцами шли они в бой! Для них не было опасности, точно эти дети не понимали её, и не было сил оставить их в тылу в обозе. Они всё равно убегали оттуда в строй и безрепетно шли в бой.